Глава двадцать третья. Радж и Руби приезжают на день благодарения. В пятницу Радж прислал Дениелу письмо: согласен. Приезжают они во вторник за два дня до праздника, и все выходные Дениел с Майерой суетятся. Приводят в порядок комнату для гостей, стирают постельное белье, а в кабинете Дениела ставят раскладушку. Делают в доме уборку. Майер на кухне и в гостиной, Дениел в спальных и ванных комнатах, Герти в столовой. За продуктами едут в Райенбек. Фрукты и овощи покупают в Брези и Лочерд, сыры в Гранкрю. По дороге назад в Кингстон перед мостом заезжают в Беллавиту и покупают вазу с тюльпанами, гранатами и чайными розами. Дэниел несет ее в машину. На фоне хмурого ноябрьского неба цветы кажутся необычайно яркими, будто светятся. Звонок в дверь раздается на два часа раньше, чем ожидали. Майра еще на работе, а Герти пролегла. Дэнниел в Бингемтонской своей футболке в мокасинах на меху ковыляет по лестнице, ругая себя за то, что не успел переодеться. Смотрит в глазок мужчина и девочка, нет, девушка ростом почти с отца. Дэнниел открывает дверь. На улице моросит, роскошные темно-каштановые волосы Руби усеяны дождинками. Радж, говорит Дэнниел, и Рубина, и тут же смущается, назвав ее полным именем, как написано в свидетельстве о рождении. Насколько он помнит, так ее почти никогда не называют. Но она уже не ребенок, а взрослая девушка, незнакомка, так и тянет назвать ее взрослым незнакомым именем Рубина. Здрасте, говорит Руби. На ней ярко-розовый велюровый спортивный костюм и высокие до колен уги. Улыбка до、да、дрожи напоминает Кларину. Даниил, Радж выступает вперед и жмет ему руку. Рад тебя видеть. Когда они виделись в прошлый раз, Радж казался красивым, но изможденным, как бродячий пес: острый подбородок, торчащие скулы, резкий угол носа. Сейчас вид у него здоровый, подтянутый. Кашемировый свитер с капюшоном облегает ладную фигуру, волосы аккуратно подстрижены, на висках блестит седина, но морщины на лице намного меньше, чем у Дениела. В руке у него бутылка сока буро-зеленого, неаппетитного на вид. «И я рад», — вторит Дэниел. «Проходите. Герти спит, майор на лекции, но обе скоро придут. Пить что-нибудь будете?» «Я бы выпил воды», — отвечает Радж. Он заносит в дом серебристый чемодан, Руби перекидывает с плеча на плечо рюкзачок Луи Виттон. Сзади на ее костюме вышиты стразами крупные вычурные буквы. «Сочная», а внизу помельче, «мода». «Точно?» — Дэниел закрывает дверь. «В гараже у меня отменное бароло». Почему он старается произвести впечатление на Раджа? Стесняется своей домашней футболке и тапок из овчины? Он уже раздумывает, что приготовить утром на завтрак. Наверное, омлет с сыром фонтины и поздними сортовыми помидорами. Сколько их там осталось? «Да что ты», — отвечает Радж, — «не надо». «Но все равно спасибо». «Меня не затруднит». Дэниел вдруг нестерпимо хочется выпить. Оно стоит себе в гараже, ждет, когда его откроют. «Да нет», — качает головой Радж, — «я не буду». Но если хочешь, открывай. На долю секунды их взгляды встречаются, и Дениел понимает, Радж не пьет. На запястье у Раджа большие серебряные часы. Хорошо, отвечает Дениел, воды то к воды, и располагайтесь. В гостевой комнате двуспальная кровать, а у меня в кабинете раскладушка. Выбирайте, кому где спать. Рубиш что-то набирает на миниатюрном розовом телефоне, Моторолла, как у всех девчонок, но при этих словах тут же захлопывает крышку. «Папа будет спать на раскладушке?» «А вот и нет», — возражает Радж. «А я выпью стаканчик барола», — добавляет Руби. «Тоже нет». Руби, сузив глаза, усмехается, но когда Радж вскидывает брови, усмешка ее превращается в настоящую улыбку. Папа вреденно ворчит Руби, следуя за Дэниелом в кабинет. Вечно бухтит, все веселье портит. Наутро в среду Дэниел просыпается в десять. «Проклятие, кто-то плещется в душе, Майра». Хорошо бы Радж и Руби тоже проспали. Накануне вечером они засиделись до поздна. Этого Даниел никак не ожидал и уж тем более не ожидал, что будет так хорошо. Неторопливый ужин вместе с мамой, женой, зятями и племянницей, потом чай с шоколадными конфетами в гостиной, словно такие посиделки для них дело обычное. Борола Даниел все-таки откупорил, даже Герти и та улеглась в двенадцатом часу. Даниел лег еще позже. Его компьютер остался в кабинете, где спала Руби. Майра тоже уже легла, и Дэниел, пользуясь случаем, взял в ванную Майрин ноутбук. Рюкзачок Луи Виттон пробудил в нем любопытство. Обычно фирменные названия ничего ему не говорят, но на этот раз знакомые золотистые буквы бросились в глаза. Да и часы у Раджа явно не дешевые, и кашемировый свитер с капюшоном откуда? И Дэниел стал выяснять. Он знал, что они не бедствуют. В 2003, когда Роя Хорна покалечил один из белых тигров, Радж и Руби стали основной труппой миража вместо Зигфрида и Роя. Но то, что прочел в интернете, его потрясло. Их дом, белоснежная собняк, красовался на страницах журналов. Ворота с вензелями, орчья подъездная аллея длиной в милю, тридцать акров земли с постройками и сетью дорожек, солярий, центр медитации, кинотеатр, вольер с животными, где за внушительную плату можно взглянуть на страусов и черных лебедей. Когда Руби исполнилось тринадцать, на день рождения Радж подарил ей шотландского пони, откормленную кобылку по кличке Кристал, с которой Руби снялась для подросткового журнала Босси в обнимку грива к гриве, светлая и темная. В статье, подавив версию, которую он нашел в сети, Руби названа самой юной миллионершей Лас-Вегаса. Почему Даниэль до сих пор об этом не знал? Потому что не хотел знать. Он избегал читать о выступлениях Руби и Раджа, чтобы лишний раз не вспоминать об их последней встрече, что закончилась скандалом, и не чувствовать вины за отчуждение.、И、сейчас невольно возвращается к событиям вчерашнего вечера. Дом они с Майерой купили в 1990, когда не могли позволить себе жилье в Корно, Лонгутзон или Райенбеке, и еще верили, что Кингстон сейчас на подъеме. Денниел представляет, как Радши и Руби едут в город, мечтая увидеть историческое место, бывшую столицу штата Нью-Йорк, а видят город, который до сих пор не оправился после закрытия завода IBM, где работали семь тысяч жителей. Представляет, как они проходят мимо заброшенного технологического центра на главной улице, обветшалого, полуразрушенного. Как восприняли они раскладушку в кабинете Денниела и дорогой сыр, как позоры и попытку его загладить. Дэниэл не в силах думать о том, что в понедельник ему предстоит вернуться на работу. Что будет, если он продолжит стоять на своем, когда речь зайдет о допусках? Несколько дней назад он обратился к местному военному юристу с просьбой рассмотреть его дело. Майера, конечно, права, надо тщательно продумать защиту, но подобная просьба сама по себе унизительна. Кто он без работы? Неудачник, который сидит на коврике возле унитаза и читает о том, какой у зятя солярий? — Да. Все это было настолько мерзко, что волей-неволей пришлось лечь в постель, чтобы скорее уснуть и больше об этом не думать. А сейчас, одевшись поприличнее, Дэниел спешит на кухню. Радж и Руби, сидя за столом, потягивают апельсиновый сок и жуют омлет. «Тьфу!» — восклицает Дэниел. «Простите, а я-то хотел вам завтрак приготовить». Не за что извиняться. Радж только что из душа, на нем очередной дорогой свитер, на этот раз серо-зеленый и темно-синие джинсы. «Мы тут кое-что сварганили?» Мы всегда рано встаём, добавляет Руби. Руби ходит в школу к семи тридцати, поясняет Радж. Кроме дней представлений, говорит Руби, в дни представлений мы спим сколько хотим. Вот как. Дэниел не знает, что сказать. Кофе куба сейчас. Обычно его варит Майер, но на сей раз кофейник пуст. Почему? Потому что выступаем допоздна, иногда до часа ночи или позже, объясняет Руби. В такие дни я учусь на дому. Руби ещё в пижаме с бобом, квадратные штаны и из-под белой майки торчит розовый лифчик. Майка не то чтобы совсем в обтяжку, но Дэниел бы не отказался видеть поменьше. А, -а, -а тянет Дэниел. Как все сложного у вас? Руби оборачивается к Раджу. Вот видишь? Да что тут сложного? возражает Раджу. Идешь в школу, встаешь рано, в дни представлений поздно. Маму мою видели? спрашивает Дэниел. Ага, кивает Руби. Она тоже встала рано. Попили вместе кофе, и она ушла на тайцы. Руби кладет на стол вилку. Звяк. «А соковыжималка у вас есть?» «Соковыжималка?» — переспрашивает Дэниел. «Ага, мы с папой нашли сок в холодильнике», — Руби поднимает стакан, едва не расплескав. «Но мы больше любим сами делать». «Нет», — отвечает Дэниел, — «нет у нас соковыжималки». «Не беда», — щебечет Руби, вонзая вилку в крае шокомлета. «А что вы обычно едите на завтрак?» Вопрос совершенно невинный, но Дэниелу тяжело дается беседа. «Вдобавок кофеварка не включается». Он засыпал в фильтр молотого кофе, налил воды и нажал на кнопку, но красный огонек почему-то не горит. Я обычно не завтракаю, отвечает Дениел, беру на работу кофе и все. Тихие шаги на лестнице и в кухню вплывает Майера. Волосы свежевымотые и высушенные феном разлетаются крыльями. Доброе утро, говорит она. Доброе, откликается Радж. Доброе, вторит Руби и вновь обращается к Дениелу. А почему вы сегодня не на работе? Вилка, милый. — замечает Майера. И, приобняв Дэниела сзади, вставляет вилку в розетку. Тут же вспыхивает красный огонек. «Завтра же день благодарения, Ру», — объясняет Радж. «Сегодня у всех выходной». «А, точно!» Еще уголок омлета. Руби ест его с краев, оставив на закуску толстую аппетитную середку. «Вы ведь врач, да?» «Верно. Всю глубину его унижения от того, что карьера такая успешная, теперь висит на волоске...» Лишь подчеркивает особняк Раджа, кашемировый свитер, соковыжималка. С огромным усилием Дэниел вспоминает вопрос Руби. «Я работаю в призывной комиссии. Проверяю, здоровы ли солдаты, можно ли их отправлять на войну». Радж хохочет. «Нечего сказать парадокс!» «Ну и как, нравится?» «Очень», — заверяет Дэниел. «Я уже пятнадцать с лишним лет в армии». Даже сейчас он говорит об этом с гордостью. Кофе тонкой струйкой стекает в кофейник. Ясно? Отвечает Рад, что таким тоном будто его загнали в угол. А вы? Спрашивает Майра. Довольны своей работой? Рад шулыбается. Еще бы. Майра подается вперед, опершись локтями на кухонный стол. Да чего интересно. Для нас это совсем другой мир. Вот бы посмотреть на ваши выступления. В Ольстерском центре исполнительского искусства вас с радостью примут когда угодно. Только боюсь, это уже не ваш размах. А вы приезжайте к нам в Вегас, приглашает Радж. Мы выступаем каждую неделю, с четверга по воскресенье. Четыре вечера подряд, изумляется Майера. Должно быть утомительно. Я так не считаю, отвечает Радж добродушно, но улыбка натянутая, точно приклеенная. А вот Рубина, пап, просит Руби. Не надо меня так называть. Но тебя так зовут. Да мне дали это имя, Руби морщит нос. Дать-то дали, но никто меня так не зовет. О, спохватывается с улыбкой Дениел. А я вчера назвал. Вы другое дело, отвечает Руби. Вы же чужой? В кухне повисает молчание, и Руби вся паникует. Ой, простите, совсем не то хотела сказать. Никакой вы не чужой. Руби с мольбой смотрит на Раджа. Дениел тронут ее поведением. Подросток обежит цепляться за отца и ищет защиты. Ничего, дружок. Радж ярочит ей волосы. Всем все понятно. Они садятся в машину Дениела в Севпетером. Герти на перебой предлагают сесть впереди и неохотно соглашаются, когда она пристраивается сзади рядом с Руби. Они едут в музей реки Гудзон, в исторический квартал, а потом на прогулку в заказник Махонг. Дениел несется по полю на перегонке с Руби, из под ног летит слякоть, пачкая им куртки. Дениел ахает от восторга, вдыхая дивный холодный воздух. Когда начинается снегопад, Руби против ожиданий Дэниела не жалуется, а хлопает в ладоши. «Здесь как в Нарнии!» И все смеются, идя к машине. Между тем Руби продолжает его удивлять. К примеру, за ужином, когда Герти рассказывает о своих хворях. Ее излюбленная тема неизменно пугает Дэниела с Майрой, и на этот раз они в тревоге переглядываются. «У меня была мозоль на ноге! Целый год не заживала!» — жалуется Герти. Но это еще не все. Из-за инфекции начался этот, как его, лимфаденит. Лимфоузлы распухли, как мечи для гольфа, и волосы на ногах перестали расти, а инфекция перешла в пах. Ма, шипит Дениел, мы же за столом. Простите меня, говорит Герти, а антибиотики на меня не действовали. Ну, врач посмотрел и говорит, лимфоузлы придется вскрывать. Меня оперировали два хирурга, один постарше, другой молодой. И молодой говорит: "Полюбуйтесь, сколько гноя! Поставили дренажи, я лежал, пока весь гной не вытек." Ма, повторяет Даниэль. Радж отложил вилку. Даниэль помертвел от ужаса и готов заклеить Герти рот пластером, но Рубе слушается интересом. Так в чем же дело? спрашивает она. Отчего было воспаление? Даже не знаю, стоит ли говорить за едой, мнется Герти. Но раз уж интересно, неинтересно, твердо отвечает Даниэль. Во всяком случае не сейчас. К его удивлению, Руби так же расстроена, как Герти. Пока Майер уточняет у Раджера расписание гастролей, Руби наклоняется к бабушке и шепчет: "А расскажешь мне позже". Герти вспыхивает от радости. Это бывает так редко, что Даниэль готов поблагодарить Руби. Даниэль чистит на ночь зубы и думает об Эдди. Вопрос Эдди Саймане предсказала ли гадалка его смерть не дает ему покоя. Даниэль не знает, какую дату назвала гадалка. Сайман сказал лишь, что умрет молодым. Дело было в ту сумбурную пьяную ночь неделю спустя после смерти отца на чердаке дома номер семьдесят два на Клинтон-стрит. Но умереть в тридцать пять тоже значит молодым, и в пятьдесят тоже. Столь пустьяшную подробность Даниэль тут же забыл. Скорее Саймон сам себя загнал в могилу, не потому что был геем. Денниел, пусть и было ему трудновато с братнейной ориентацией, далеко не моралист и не гомофоб. Дело в его беспечности и эгоизме. У Саймона была одна цель – удовольствие. Долго так не протянешь. Но истоки его обиды на Саймона лежат глубже, они темнее. Денниел на себя зол за то, что не потрудился узнать Саймона, узнать близко по-настоящему, пока тот был жив. За то, что так его и не понял даже после его смерти. Саймон его единственный брат, а он, Дэниэл, его не уберег. Да, они созванивались после его отъезда. Дэниэл уговаривал его тогда вернуться в Нью-Йорк. Но едва Саймон повесил трубку, Дэниэл в приступе ярости разбил об полтелефон и тут же подумал, что Герти, пожалуй, проще будет жить без Саймона. Конечно, жестокая мысль была мимолетной, но почему Дэниэл не сделал всего, что мог? Почему не прыгнул в первый же автобус до Сан-Франциско, а остался лелеять свой гнев и ждать, пока время докажет его правоту? Они охотятся за самыми уязвимыми, сказал Эдди в разговоре о гадалке. Людей они видят насквозь. Верно? думает Даниил. Саймон был уязвим, и не только в возрасте тут дело. Как и Клара, он был немножко не от мира сего. Знал ли он в семь лет, что он гей, сказать невозможно. Но он был скрытен, себе на уме, молчаливее остальных. Друзей в школе почти не имел, занимался бегом, но бегал всегда один. Возможно, пророчество внедрилось в него как вирус и побуждало торопиться, рисковать. Даниэль сплевывает в раковину, вновь думая о словах Эдди, что визит к гадалке обострил природную ранимость Клары, послужил толчком к дальнейшим событиям. Есть, разумеется, случаи, когда связь между психологией и физиологией несомненно, хоть и не до конца, понятна. Скажем, что боль зарождается не в мышцах и не в нервных окончаниях, а в мозге. Или другой пример: хороший настрой помогает больным победить болезнь. Еще студентам Даниэль участвовал в исследовании эффекта плацебо. Авторы предполагали, что эффект основан на ожиданиях пациентов. И в самом деле у тех из них, кому дали крахмальную пилюлю под видом стимулятора, подскочил пульс, поднялось давление и ускорилась реакция. Второй группе испытуемых сказали, что это снотворное, и они уснули в среднем минут через двадцать. Эффект плацебо, конечно, давно ему известен, однако на сей раз он своими глазами наблюдал нечто особенное. Он увидел, как сила мысли напрямую управляет молекулами организма, как наше тело подстраивается под картину, что рисует мозг, Если так, то догадка Эдди вполне разумна. Клара и Саймон думали, что приняли волшебную перилюлю, способную изменить их жизнь, не зная, что на деле им подсунули плодцеба, и все дальнейшие события были порождены их мыслями. Внутри у Дениела будут трещаться опоры, прорывается наружу боль, а вместе с ней другие чувства: глубокое сострадание к Саймону, мучительная нежность, что носила в себе много лет. Даниэль застывает, повесив голову, упершись ладонями в мрамор, и ждет, когда чувства схлынут. Надо позвонить Эдди. Визитка Эдди в кабинете. Рубе закрылось, там на свет горит. Даниэль стучит, нет ответа. Он стучит снова, затем с опаской приоткрывает дверь. Рубе сидит под одеялом в огромных наушниках. На коленях книга, дремлющий демон Дэкстера. Увидев Даниэла, он вздрагивает. Ох черт, она снимает наушники. Ну и напугали же вы меня. Прости. Даниил примиряюще поднимает руку. Я на минутку кое-что взять. Могу утром зайти. Да не, заходите. Руби откладывает книгу. Я все равно не занята. Днем она подкрасилась стрелки блеск для губ, а сейчас без макияжа выглядит совсем юной. Кожа у нее светлее, чем у Раджа, и хоть глаза темные, отцовские, зато щеки круглые Кларины. И улыбка Кларина. Дэниэл подходит к письменному столу и, отыскав в верхнем ящике визитку, Эдди прячет в карман. Когда он уже у двери, Руби вдруг спрашивает. «Есть у вас фотографии моей мамы?» У Дэниэла щемит сердце, он застывает лицом к стене. «Моей мамы». Непривычно слышать, как Клару называют мамой. «Есть». Он поворачивается. Руби сидит, поджав груди колени. «Моей мамы?» Она в пижамных штанах с губкой Бобом и в мешковатом свитере, на запястье надеты резинки для волос, как браслеты. «Хочешь посмотреть?» «У нас тоже есть», — поспешно отвечает Руби, — «дома. Но те я уже видела миллион раз, так что да, хочу». Дэниэл идет в гостиную, роется в старых альбомах. «Да чего же странно, что Руби здесь?» «Племянница. Детей у Дэниэла с Майерой, разумеется, нет». Когда он сделал Майре предложение, она призналась, что у нее эндометриоз четвертой степени. Детей у меня никогда не будет, сказала она. Ничего, отозвался Даниэль. Есть и другие варианты усыновления, но Майра ответила, что не хочет никого усыновлять. Диагноз ей поставили рано, в семнадцать лет, и за долгие годы она успела все обдумать. Мало ли в жизни радости, кроме материнства. Даниэль понял, что расстаться с ней выше его сил. В душе однако горевал. В мечтах он всегда видел себя отцом, глядя, как родитель выносит на руках из ресторана спящего ребенка. Дениел всякий раз думал о сестрах и братьях. Вместе с тем он испытывал и страх перед отцовством. Перед глазами был лишь один пример Шауль, холодный и отчужденный. Невозможно было предсказать, станет ли он сам хорошим отцом. В юности он думал, что справится с этой ролью лучше, чем Шауль, хотя, скорее всего, обманывал себя. У него могло бы получиться и хуже. Он возвращается в кабинет с двумя альбомами. Руби сидит по-турецки в изголовье кровати, опершись спиной о стену. Она похлопывает по матрасу, приглашая Дэниела сесть. Залезть на кровать с ногами у него не хватает духу, и он, свесив ноги, открывает первый альбом. «Уж и не помню, когда в последний раз смотрел», — признается он. Он ожидал боли, но при виде первой же фотографии все четверо у крыльца на «Клинтон-стрит-72» Варя — нескладный подросток, Саймон — белоголовый малыш. Его переполняет радость. Радость плещет через край. На сердце тепло. Еще немного, и он заплачет. «Вот мама!» — Руби указывает на девочку лет четырех-пяти в нарядном зеленом клетчатом платье. «Кто же еще?» — смеется Дэниел. «Это платье ее любимое. Когда бабушка его забирала в стирку, она сразу в слезы. В этом платье она воображала себя Кларой из щелкунчика. А мы-то евреи, отец просто с ума сходил. Руби улыбнулась. У мамы была сильная воля, да? Еще бы. У меня тоже очень сильная воля. Одно из главных моих достоинств, заявляет Руби. Дэниел это смешит, но взглянув на Руби, он понимает, что та не шутит. Иначе все будут тобой помыкать, тем более если ты женщина, тем более в шоу-бизнесе. Так меня папа учил, но и мама, думаю, согласилась бы. Слова Руби отрезвляют Дэниела. Неужели ею тоже пытались помыкать? Если да, то как? Но Руби уже перевернула страницу и разглядывает снимки, сделанные в тот же день. Дети Голд парами. Это тетя Варя и дядя Саймон. Он умер от спида, и я его не застала. Руби вскидывает взгляд на Дениела, ища подтверждения своим словам. Верно. Он был совсем молод, слишком молод. Руби кивает. Скоро появится новое средство. Трувада. Слышали? Вечь оно не лечит, но предохраняет от заражения. Я про него читала в Нью-Йорк Таймс. Жаль, что его еще не было в те годы для дяди Саймона. Да, слышал <как> о нем. Просто невероятно. Трудно, а то и вовсе невозможно было представить подобное в разгар эпидемии, когда в стране ежегодно умирали от СПИДа десятки тысяч людей. В девяностые, когда появились первые лекарства, больные принимали в день по тридцать шесть таблеток, а в начале восьмидесятых никакого лечения и вовсе не было. Дэниел представляет, Саймон, двадцатилетний мальчишка, умирает от неизвестной болезни, болезни без названия. Сумели ли в больнице хоть как-то облегчить его муки? На него накатывает то же чувство, что и несколько мгновений назад. Невыносимое сострадание. Еще более неотвязное, чем прошлая обида. «На бабушку посмотрите», — Руби указывает на Герти. «Такая счастливая». «Бабушка». Еще одно непривычное слово. «Бабушка». Даниэль глубоко тронут. Значит, Руби считает их семьей. Да, счастливая. Здесь она с твоим дедушкой Шаулем. Лет им, наверное, по двадцать с небольшим. Он ведь умер раньше дяди Саймана. Сколько ему было? Сорок пять. Руби устраивается поудобнее. Расскажите про него что-нибудь. Одно что-нибудь. Да, особенное. Что-нибудь интересное. О чем бы я не знала. Даниэль в раздумье. Он мог бы рассказать про мастерскую Голда, но почему-то вспоминается банка с белой крышкой и зелеными буквами. Знаешь, что такое корнишоны? Шауль их обожал, причем не всякие. Пробовал и Кейнс и Хайнц и Власич, пока не нашел милуоки. Твоя бабушка их заказывала в Висконсине, в нью-йоркских магазинах их трудно было найти. Целую банку приканчивал в один присест. Ничего себе! Руби хихикает. И знаете, что самое смешное? Я люблю карнишоны с арахисовым маслом. Не верю, Даниил делает вид, будто его вот-вот стащит. Еще как люблю, режу на кусочки и кладу на бутерброд. Они, знаете, такие кисло-сладкие, хрусткие, а в масле кусочки арахиса тоже хрустят. Не верю, утверждает Даниил. Теперь оба смеются. Смех звучит необыкновенно. Ни капельки не верю. В полночь, оставив Руби наедине с альбомами, Даниил заходит на кухню. На душе тепло после разговора с Руби. Надо скорее лечь рядом с Майерой, все остальное окажется ненужным и глупым. Но когда он достает из кармана спортивных брюк визитку Эдди, тепло мигом испаряется, и сердце сжимает смертная тоска. Он упустил целые годы близости. С Руби или с ребенком, который мог бы у него родиться, видимо, была и еще причина, почему он не уговаривал Майеру подумать об усыновлении. Наверное, чувствовал, что недостоин быть отцом. Шауль вечно пропадал на работе, и Дэниел взял на себя роль вожака для младших. Старался лицом к лицу встречать опасность и непредсказуемость, хаос. И вот чем все обернулось. «Винить вас, — говорил ему Эдди, — значило бы винить жертву. Но теперь уже ничего не исправишь». Именно так он и думал всю жизнь. Годами наказывал себя за то, в чем не был виноват. Вместе с жалостью к себе в нем растет и негодование против гадалки. «Хочется, чтобы она понесла наказание». Не только за Саймона и Клару, но и за него тоже. Дэниел идет к входной двери бесшумно отворяет ее, свистит холодный ноябрьский ветер, обжигает щеки, но Дэниел выходит на крыльцо и, прикрыв за собой дверь, достает мобильник и набирает номер Эдди. Дэниел, что-нибудь случилось? Дэниел представляет агента в гостиничном номере, тот должно быть и ночью заработай. Рядом на столе чашка дешевого кофе. Возможно, он думает о гадалке так же неотступно, как Денниел, и они в одной упряжке, связаны общей мыслью. Я кое-что вспомнил. На улице около нуля она он совсем не мерзнет. Вы спрашивали о Саймоне. Предвидела ли гадалка его смерть? И я ответил, что не знаю, но я помню. Она предсказала Саймону, что он умрет молодым. Предположим, Саймон знал, что он гей. Он напуган пророчеством, думает, что умрет в двадцать лет, и вот ему шестнадцать. Отец умирает, и Саймон решает жить по-своему, теперь или никогда, и пускается в разгул на перекор рассудку, вопреки осторожности. Ладно, говорит с расстановкой Эдди. А Саймон никаких подробностей не рассказывал. Нет никаких. Я же говорил, мы были тогда детьми. Он лишь однажды об этом упомянул, и все равно это довод в пользу вашей версии, разве нет? Выходит его она тоже подстрекала? Возможно. Соглашается Эдди, но голос у него отрешенный. Даниил рисует в уме другую картину. Эдди, наверное, уже в постели, переворачивается с боку на бок, прижимая плечом куху мобильник, тянется к тумбочке у кровати, гасит ночник. Откровения Даниила его разочаровали. Что-нибудь еще? Даниил выдохся на смену горячке пришла усталость, и вдруг его осениет: если его слова оставили Эдди равнодушным, а то может он и вовсе утратил интерес к делу. Почему бы не взять расследование в свои руки? Да. «Один вопрос». Дэниэл выдыхает, и клубы белого пара повисают в воздухе, как парашюты. «Как ее имя?» «А для чего оно вам?» Дэниэл лихорадочно соображает. «Буду знать, как ее называть!» Он говорит шутливым тоном, чтобы Эдди ничего не заподозрил. «А то все гадалка да гадалка!» Эдди медлит, откашливается. «Бруно Костелло», — отвечает он наконец. «Как?» У Дэниэла от волнения шумит в ушах. «Бруно!» — повторяет Эдди. Бруно Костелло. Бруно Костелло. Даниэл смакует оба слова. Каждый звук кажется ему значительным. И где она сейчас? Это уже другой вопрос, уклоняется от ответа Эдди. Позвоню вам, когда все закончится, когда подведем итог.